Глава 13. Нейтан. Я почти добрался до поворота на шоссе, как зазвонил телефон. И вдруг звонок резко прервался. Я посмотрел, кто это был. Луиза. Я нажал «Перезвонить», но включился автоответчик. На светофоре горел зеленый, и я остановился на обочине, чтобы попробовать еще раз. Опять автоответчик. «Дома меня никто не ждал, за исключением пива и игры по телевизору, как каждый вечер. Если я не проверю, в чем дело, то буду терзаться от неизвестности. Я не страдаю от тревожности, но частенько касаюсь утюга, чтобы еще раз проверить, выключен ли он. Несколько раз хлопаю по карманам, не забыл ли ключи, бумажник и телефон. К тому же все эти разговоры о завещании и смерти немного меня встревожили». Поэтому при первой же возможности я развернулся и поехал обратно к Луизе, мимо Данкин-Донатс, бургерной, заправки и целых двух Старбаксов. В этом районе до боли скучно и серо, и, на удивление, много суши-баров и маникюрных салонов. Однако стоит только пересечь бульвар Вентура и двинуться вверх по склону, как ты словно переносишься из пресного Канзаса в изумрудные леса страны Ос. Район Луизы был буквально оазисом в пустыне, желанным отдыхом от монотонности долины и песчаного перенаселенного анклава Манхэттен-Бич, где обитал я. Свернув в круто поднимающийся вверх тупиковый переулок, ведущий к дому Луизы, я выключил радио. Я никогда не встречал соседей Луизы, но если они такие же колючие, как она, лучше их не беспокоить. Подъездная дорога к тетиному дому выглядела ужасно неприветливо, но я уже давно бросил попытки убедить Луизу привести ее в порядок. Всю карьеру она любовалась на идеально ухоженные брови, на маникюренные ногти, а также сшитые лучшими портными платья и костюмы. Может быть, ее привлекал контраст? Или просто нравилась колдовская атмосфера, которую излучал переулок? Ведь она хотела, чтобы ее оставили в покое шелестела ли я с мимо которого я проезжал мне всегда казалось что в подлеске что то движется лабиринты спалой листвы и ветвей служил идеальным убежищем для крыс енотов и прочих грызунов но подъехав к дому я увидел только одного дикого зверя луизу она стояла на крыльце с револьвером над головой как знаменитая энни оукли из шоу дикий запад «О, Господи!» – пробормотал я, остановив машину. Я подумывал даже поднять руки вверх на пути к Луизе, чтобы она не приняла меня за Буффало Билла. «Тетя Луиза, Господи, что с тобой? Что случилось?» «Кто-то проник на территорию». «Ради Бога, скажи, что ты никого не пристрелила». «Я не из тех, кто умеет обращаться с оружием. Я все-таки адвокат, а не снайпер и убиваю словами, а не пулями». «Не говори ерунды», — фыркнула она. Судя по визгливым ноткам, тетя была взбудоражена. Поэтому я предложил. «Давай я сделаю чай». Мне больше не хотелось чая, да и она тоже наверняка пить не станет, но это был способ заверить, что я останусь, пока она не успокоится. Иногда Луиза испытывала мое терпение, но я воспринимал ее как мать, даже больше, чем свою настоящую. У меня были хорошие отношения с мамой, но я старший из четырех детей, и, видимо, для меня ее ласки уже не хватало. Луиза начала названивать мне примерно в то же время, когда перестала мама. В отличие от тети, я не жаловался на то, что меня отвергли, но мы оба понимали, как нас негласно сближает ощущение, что нас сочли нежеланными и недостойными. Электрического чайника у Луизы не было, и я вскипятил воду по старинке в пузатом черном чайнике на старой плите. Вытащил из сушилки еще влажные чашки, из которых мы недавно пили, и промокнул их изнутри льняным кухонным полотенцем, которое повесил на дверцу духовки всего несколько минут назад. Я заварил ромашку, потому что она успокаивает, и принес в гостиную весь набор — чайник и фарфоровые чашки с блюдцами. Только я расставил чашки, как услышал странный звук, как будто кто-то скреб пол под нашими ногами. «Оставайся здесь и не вздумай меня пристрелить!» Я зачем-то взял кочергу, которую сунула мне тётя, хотя все равно никого не сумел бы ударить, и вышел во двор. Люди считают, будто в Лос-Анджелесе все времена года одинаковые, но хрустящий ковер листьев под ногами... Служил доказательством, что у нас есть осень, как в любом другом месте. Держась поблизости от дома, потому что именно так поступают проницательные люди, я обогнул его, пробираясь к заднему двору. И на секунду остановился, прислушиваясь. Мне нравились ночные звуки. Кваканье лягушек, стрек от сверчков, уханье совы вдали. Были близкие звуки, например, шелест ветра в ветвях деревьев над головой, и более далекие, такие как скрип тормозов какого-то грузовика на бульваре. Я жил в кондоминиуме и слышал только ровный гул кондиционера, круглосуточно охлаждающего мою квартиру наверху. Я предпочел бы глубину и особенности леса, но в своей холостяцкой жизни и монотонной ночной музыке мог винить только себя и собственное неверное решение. Стоя во дворе Луизы, я вспоминал тот звук, который мы слышали в гостиной. Легкий и резкий, как будто ногти или когти царапают сетку на двери. Я опустил взгляд, на лаз в подпол. И увидел два смотрящих на меня больших карих глаза. «Ну, привет, привет!» Я отложил кочергу и присел, посмотрев в перепуганные глаза мохнатого незваного гостя. «Ты что, застрял?» Я отодвинул заслонку и достал бедолагу. Тот завилял лохматым хвостом. Прямо-таки комок шерсти и благодарности. Он напомнил, что, помогая Луизе, я часто помогала и себе. «Давай-ка пойдем в дом». Хозяйка пса объявилась спустя 10 минут. Уже по голосу в телефоне я понял, что она симпатичная и не был разочарован. Из-под бейсболки струились густые каштановые волосы, А когда она улыбалась, то морщила нос, как крохотный аккордеон. «Не хотите войти?» — поинтересовался я не только потому, что Луиза заявила о желании извиниться. «Я и так злоупотребила вашим гостеприимством». Как только она заговорила, ее пес соскочил с дивана и бросился к ней, как мяч в ворота. От натиска она покачнулась, и на секунду я испугался, что девушка скатится с крыльца. Я чуть не протянул руку, чтобы ее схватить, но она восстановила равновесие, прежде чем я успел что-то предпринять. Поначалу меня удивило, когда Луиза попросила показать гостье дом. Но потом мне пришло в голову, что тетя почувствовала химию, проскакивающую между нами, как мячик в пинг-понге, и понадеялась, что я, наконец, начну с кем-то встречаться. Нежданное гостье выглядело милой, Но я не заслужил такую девушку и постарался, чтобы солировал только дом со своей эклектикой и лабиринтами. Я показал ей ванную, столовую, любимую библиотеку тети, но гостья оживилась только когда мы вошли в кабинет, и ее взгляд упал на святилище Луизы. «Это Барбара Стрейзенд? «Да», — подтвердил я. «Кинозвезды не приводили меня в восторг». В конце концов, они обычные люди. Я никогда не понимал, почему вокруг них поднимают столько шума. Судя по рассказам Луизы, большинство совершенно чокнутые, что неудивительно, ведь мы обращаемся с ними как с единорогами. Тур был бы неполным, не незаглянимый в тайный проход к кладовке. Эшли предсказуемо задохнулась от восторга, когда мы протиснулись через книжный шкаф, который на самом деле был дверью. Чудесно! Воскликнула она, когда мы оказались в крохотной комнатке рядом с кухней, где Луиза хранила все известные человечеству консервы. «Этот дом полон секретов», — подтвердил я. Я не стал погружаться в более темные тайны, которые хранила эта крепость посреди леса, потому что пока самых не знал. «Ну вот, мы вернулись туда, откуда начали», — объявил я, проведя ее через кухню обратно к Луизе которая ждала нас на диване с высокой спинкой в гостиной. «Спасибо, что позволили посмотреть ваш чудесный дом». Когда она назвала себя актрисой, я не удивился. Все признаки были в наличии. Симпатичная личика, кипучая энергия и неутомимая любознательность. Конечно, в этом городе полно актрис. Однако реакция тети меня удивила. Я 25 лет занималась подбором актеров, И могла бы вам помочь. В чем помочь? За то время, что ты на пенсии, многое изменилось, — напомнил я. Что ты в этом понимаешь? Ты же занимаешься недвижимостью. Мне хотелось поправить ее, что на самом деле я штатный юрист фирмы, а не какой-то мелкий продавец, пытающийся втюхать просторные трехкомнатные квартиры с гаражами на две машины. Но какой смысл? Конечно, я хотел произвести впечатление на Эшли, как любой мужчина хочет произвести впечатление на красивую женщину, но не искал подругу и не был ее достоин. «Как насчет чая?» — спросила Луиза. А потом призывно посмотрела на меня, потому что любой мужчина из плоти и крови с радостью согласился бы. «Простите, но мне пора», — соврал я, хотя никуда не торопился, и направился к двери. Я бы с удовольствием выпил чаю с красивой актрисой, любительницей собак, но прекрасно понимал, что не стоит позволять Луизе брать меня под свое крыло. «Что ты вытворяешь?» — спросил я тетю, когда она пошла меня провожать. Желание подружиться с незнакомкой совершенно не в ее характере, и меня снова пробрали мурашки тревоги. Может, это проявление ранней деменции? Или я упускаю что-то важное? «Ты боишься, что она отравит мой чай?» — отозвалась тетя. И я почувствовал облегчение хотя бы в одном. «Только не обнадеживай ее», — предупредил я. «Не знаю, но почему-то я встал на защиту этой девушки, хотя знал ее всего 10 минут». «И тебе хорошего вечера», — сказала Луиза. «Конечно, самая лучшая часть этого вечера уже закончилась».